Часть 1. Цифровая экономика новая движущая сила. Глава 1. Содержание и особенности цифровой экономики. В отчёте о работе правительства, вышедшем в 2017 году, говорилось об углублённом развитии программы Интернет плюс. И впервые были чётко определены требования к быстрому росту цифровой экономики. От интернета до интернет-плюс и дальше до цифровой экономики их развитие непрерывно связано друг с другом и идет в ногу со временем. Так интернет представляет новые технологии и передовые производительные силы. Интернет-плюс делает акцент на связи, который приводит к активизации всех отраслей, росту их инновационного потенциала. А цифровая экономика, в свою очередь, отражает результаты и эффективность стратегии соединения всего со всем. То есть интернет плюс это средство, а цифровая экономика результат. Традиционная промышленность интегрируется с интернет-сферой посредством концепции интернет плюс. Границы между ними стираются, что ведёт к стремительному развитию цифровой экономики. С одной стороны, сглаживание процесса трансформации экономических сил способствует структурным преобразованиям на стороне спроса. С другой, поможет нам реализовать стратегическую цель стать сильной страной с развитой сетевой структурой. Что такое цифровая экономика? Цифровая экономика это новая форма экономического и социального развития. Она пришла на смену сельскохозяйственной и затем промышленной экономике. Люди всё шире и глубже познают реалии нового вида экономики. Цифровой экономике дано множество определений, но самым репрезентативным из них Можно считать то, которое было дано на саммите G20 в 2016 году в Хуанчжоу в документе Инициатива по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики G20. В ней говорится, что цифровая экономика это тактика ведения народного хозяйства, где оцифрованные знания и информация ключевой производственный фактор, современные информационные сети носитель информации, а информационно-коммуникационные технологии ИКТ сила, двигающая производительность и оптимизацию структуры экономики. С развитием цифровой экономики эволюционируют и её содержание, и объём. Имеющаяся классификация отраслей народного хозяйства и система статистики не позволяют точно определить границы цифровой экономики. Так, например, к отраслям, на которых базируется цифровая экономика, можно отнести производство компьютерной техники. оборудование связи и электронного оборудования, телекоммуникации, теле- и радиовещание, услуги спутниковой связи, программное обеспечение, информационно-технические услуги и тому подобное. А вот розничная интернет-торговля, интернет-сервисы и прочие сопутствующие услуги практически полностью основаны на цифровизации. То есть практически все отрасли, построенные на цифровых технологиях, можно считать сферы цифровой экономики. Другая причина того, почему очертить границы цифровой экономики так непросто, состоит в её конвергиционном характере. То, что информационно-коммуникационные технологии и цифровизация ведут к росту производительности и повышению эффективности и в других областях, сегодня широко обсуждается общественностью в теме цифровой экономики. Практика показывает, что цифровая экономика это промежуточное понятие. Интернет как часть экосистемы подобно воде и электричеству проникает в каждую отрасль, в каждое звено социально-экономической сферы, стимулирует народное хозяйство. И скоро это станет настолько привычным, что даже упоминания о цифровой экономике исчезнут, как, например, сегодня уже никто не говорит о том, что предприятия пользуются электричеством. История развития цифровой экономики. В 90-е годы XX -го века темпы роста мировой экономики замедлились, в то время как экономика США Неизменно сохраняла высокие показатели на протяжении 118 месяцев подряд вплоть до конца 2000-х. Это самый длительный в истории период непрерывного роста с двумя высокими и двумя низкими показателями. Среди высоких темпы роста экономики и производства, а среди низких уровень безработицы и инфляции. Такой качественный рост редкий случай в истории развития капитализма, когда у прежних моделей развития проявилось множество разных новых характеристик. Прежде всего, это первое появление современных информационно-коммуникационных технологий, способствующих росту в 90-х годах XX -го века. Это и эпоха революции и бурного развития в сфере ИКТ, когда начался процесс коммерческого применения интернета. Бывший министр труда США Роберт Райх как-то сказал, что 70% экономического роста США заслуга компьютеров и интернета. Единицы и нули интернета изменили способы передачи информации и взаимодействия, товарооборота и ведения торговли. Коммерциализация интернета показывает его исключительную жизнеспособность. На этом фоне и появилось понятие цифровой экономики, которое стало центром всеобщего внимания. В 1995 году канадский бизнес-стратег Дон Тапскат опубликовал книгу под названием Цифровая экономика. в которой подробно рассмотрел вопросы влияния интернета на экономическое общество. Считается, что он одним из первых предложил само понятие цифровая экономика. Следом в свет вышла целая серия книг, таких как Информационная эпоха: экономика, общество и культура Мануэля Кастельса, Being Digital Николаса Неграпонте и многие другие, после чего понятие цифровой экономики быстро набрало популярность. Правительства всех стран тоже стали рассматривать развитие цифровой экономики как важный инструмент для стимулирования экономического роста своих государств. В 1997 году в Министерстве международной торговли и промышленности Японии стали официально использовать термин цифровая экономика. В 1998 году Министерство торговли США издало отчёт под названием Развитие цифровой экономики. который привлёк внимание общественности к появлению экономики нового типа, тесно связанной с интернет-технологиями. Кроме того, министерство опубликовало результаты множества ежегодных исследований по этой тематике, объединив их общим заголовком Цифровая экономика. Войдя в 21 век, особенно после разразившегося в 2008 году экономического кризиса, все страны одна за другой приступили к разработке стратегий цифровой экономики, ожидая что она сможет привести к восстановлению хозяйства. Китай тоже уделяет огромное внимание стимулирующему влиянию ИКТ на экономику, но на практике чаще используют такие термины, как проект Золотой рубеж, информационная индустрия, информатизация и слияние индустриализации и информатизации. В отчёте о работе правительства за 2015 год впервые появилось упоминание концепции Интернет плюс. инструменты для ускорения темпов экономических преобразований и модернизации через интернет-инновации. Сегодня Китай активно развивает новую экономику, глубоко изучая вопросы цифровых технологий с точки зрения их влияния на экономическую жизнь страны. На таких крупных мероприятиях, как Всемирная интернет-конференция 2016 года, саммит G20 в Ханчжоу, коллективные тренинги политбюро ЦК КПК по превращению страны в сильное государство с развитыми локальными сетями. Семинары по сетевой безопасности и информатизации ведут бурные дебаты по вопросам цифровой экономики. В 2017 году упоминания о цифровой экономике впервые появились в отчёте о работе правительства, начав новую главу в истории её развития. Особенности цифровой экономики. Как новое экономическое явление, цифровая экономика демонстрирует уникальные характеристики, которые отличают её от традиционной промышленной экономики. Что это за характеристики? Расскажем о них. Данные ключевой производственный фактор и двигатель развития экономики. Бурное развитие мобильного интернета, и интернета вещей позволило создать связь всего со всем. Человек-человек, человек-вещи. Человек Вещь, вещь привела к равномерному росту объёмов данных. Скорости передачи данных по всему миру удваиваются каждые 2 года в соответствии с законом Мура. Громадные объёмы данных, их обработка и применение породили такое понятие, как большие данные. С каждым днём растёт их значимость и важность, и скоро они станут основным активом и ресурсом предприятий. Конкурентное преимущество будет на стороне того, кто владеет данными. Тоже можно сказать и о государстве. Правительство США полагает, что большие данные это новая нефть будущего, валюта цифровой экономики, ещё один основной ресурс государства, помимо прав на воздушное, морское и сухопутное пространство. Как земля и рабочая сила в сельскохозяйственную эпоху, как технологии и капитал в индустриальную эпоху, информация стала решающим производственным фактором в эпоху цифровой экономики. Инновации, для развития которых требуются данные, проникают в научно-технические разработки, экономическое сообщество и все другие сферы жизни, становятся ключевой формой и направлением развития инноваций в стране. Цифровая инфраструктура новый вид инфраструктуры. В промышленную эпоху экономическая деятельность строилась на физической инфраструктуре, которая представлена железными дорогами, автодорогами и аэропортами. Для цифровых технологий нужна новая инфраструктура: информационная, сети и облачные вычисления. Развитие цифровой экономики расширило понятие цифровой инфраструктуры, включив в него широкополосные беспроводные сети, а также цифровизацию традиционной физической инфраструктуры, например, установку датчиков на водопроводные магистрали, цифровые системы включения, цифровые транспортные системы и так далее. Эти два вида инфраструктуры вместе создали необходимые условия для развития цифровой экономики, способствовали переходу от инфраструктуры эпохи промышленности, представленной кирпичом и цементом, к инфраструктуре цифровой эпохи, представленной оптикой и микросхемами. Цифровая грамотность новое требование к работникам и потребителям. Сельскохозяйственная и промышленная экономика практически не предъявляла никаких требований к потребителям. Что же касается работников, хотя для них и существовали определённые требования, обычно они ограничивались рамками профессиональной и должностной компетенции. Однако в условиях цифровой экономики как от работников, так и от потребителей требуется новое качество цифровая грамотность. С проникновением цифровых технологий во все сферы общества к работающему населению всё чаще предъявляются два требования: наличие профессиональной компетенции и знания цифровых технологий. Однако в каждой стране наблюдается нехватка кадров, специализирующихся на цифровых технологиях. Порядка 40% компаний говорят о том, как им сложно найти людей, способных работать с данными на требуемом уровне. Поэтому чем выше уровень владения цифровыми технологиями у работника, тем более он конкурентоспособен на рынке занятости. Что же касается потребителей, то не имея хотя бы базовых знаний цифровых технологий, они не смогут пользоваться цифровыми продуктами и услугами. Их участь быть неграмотными в реалиях цифровой эпохи. Поэтому цифровая грамотность сегодня так же важна, как способность слышать, говорить, читать и писать. Она нужна не только для того, чтобы использовать данные в собственных целях, но и для создания цифрового производства, ведь сегодня это ключевой фактор и основа развития экономики государства. Стирание границ между спросом и предложением. В традиционной экономике спрос и предложение разделены четкими границами. Но с развитием цифровой экономики эти границы постепенно размываются, и человек становится так называемым просюмером. В сфере предложения большинство отраслей обогатилось новыми технологиями, способными учитывать потребности пользователя в процессе предоставления продуктов и услуг. Это не только создаёт новые способы удовлетворения существующих запросов, но и преобразовала цепочку ценностей всей отрасли в целом. Например, многие предприятия выявляют потребности пользователей с помощью больших данных, и уже исходя из этого, целенаправленно разрабатывают разные виды товаров, вплоть до полностью индивидуальной разработки и реализации замысла посредством 3D-печати. То же относится и к сфере общественного обслуживания. Государство изучает мнение населения, оперативно собирает данные социального и экономического характера, затем принимает научно обоснованное решение и выполняет его. Соответственно, и в области спроса происходят важные перемены. Повышается прозрачность процессов, идёт вовлечение потребителя, появляются новые модели потребления. Всё это заставляет предприятия модернизировать и даже полностью менять прежние способы разработки, продвижения и поставки товаров. Слияние общества с виртуальным и физическим мирами. С развитием цифровых технологий сети перестали быть лишь виртуальным отражением физического мира. Они обрели облик и статус реально нового мира, в котором живёт человеческое общество, превратились в новое жизненное пространство человечества. Слияние цифровых технологий с физическим миром заставляет последний развиваться с такой же скоростью, с какой развивается мир сетей. так что скорость развития человеческого общества будет расти в геометрической прогрессии. Слияние сетевого и физического миров в основном опирается на единство информационных и физических систем. Это киберфизическая система КФС комплексная система управления. Она объединяет в себе вычисления, сенсорные системы, приводные устройства, включая повсеместные системы распознавания окружающей среды, встроенные системы, сетевые и коммуникационные системы. системы сетевого управления и так далее. Всё это придало окружающим нас физическим объектам множество новых функций, таких как функции вычисления, связи, высокоточного контроля, удалённой координации и самоорганизации, когда вычислительные возможности тесно сочетаются и взаимодействуют с физическими системами. С развитием искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, а также других технологий появились киберфизические биосистемы. объединяющие в себе человека, машину и вещи. И это в свою очередь изменило способ взаимодействия человека с физическим миром через синтез человек-компьютер, подчеркнуло органическую кооперацию между машиной и человеком. Таким образом, киберфизические и биосистемы способствуют постепенному стиранию границ между физическим миром, миром сетей и человеческим обществом, формируя новую реальность. в которой всё связано и взаимодействует друг с другом. Информационные технологии мощнейший двигатель цифровой экономики. Технический прогресс локомотив промышленной революции. Паровые машины привели к революции в промышленности, ИКТ вызвали информационную революцию, а сегодня они способствуют непрерывному росту цифровой экономики. Наблюдаемые в последние годы прорывы в мобильном интернете, облачных вычислениях, больших данных искусственном интеллекте, интернете вещей, блокчейне и других информационных технологиях. Их интегрированное развитие, всё это стимулирует быстрое развитие нового вида экономики. Развитие мобильного интернета ушло от оков и ограничений стационарного интернета, расширило сферу применения последнего, стимулируя широкие разработки мобильных приложений. Мобильный интернет и сам постоянно развивается. Главная особенность развития от 3G сети мобильной связи третьего поколения к 4G, а затем к 5G, технология мобильной связи пятого поколения. Расширение области применения от мобильного интернета к интернету вещей. Это позволит удовлетворять потребности в будущем, тысячекратном росте трафика и увязывать мириады устройств в единую сеть. Повсеместное распространение облачных технологий изменило способы инвестирования, создания и эксплуатации и обслуживание IT-инфраструктуры снизило стоимость её создания, эксплуатации и обслуживания, сократило срок её формирования, повысило пропускную способность IT-инфраструктуры, ускорило подключение оборудования и развёртывание систем. Развитие мобильного интернета и облачных вычислений, а также снижение стоимости датчиков привело к развитию интернета вещей. По прогнозам К 2020 году в сеть будет подключено 50 миллиардов устройств, а в будущем количество терминалов, подключённых к интернету вещей, увеличится в десятки и сотни раз. Ёмкость данных интернета вещей будет расти в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые 2 года. Для обработки данных интернета вещей неизбежно потребуются технологии больших данных. Рост вычислительных возможностей, дальнейшее снижение их стоимости а также стоимости передачи, хранения и анализа данных, приводит к развитию технологии больших данных, которая обеспечивает сбор данных и обмен ими на базе интернета вещей. И это ведёт к росту коммерческого применения данных и бизнес-прорывам. Развитие технологий искусственного интеллекта заметно повысило возможности независимого анализа больших данных. Без интеллектуальных технологий даже наличие громадного объёма данных не позволит проводить их сбор, обработку и анализ, извлекать из них новые смыслы, создавать новые ценности. Технологии искусственного интеллекта ИИ, обладающего способностями чтения и понимания аудио и видео вплоть до естественного человеческого языка, способны анализировать неструктурированные, разрозненные громадные объёмы данных из интернета вещей, выявлять скрытые в них закономерности и оказывать помощь в принятии решений. Кроме того, Развитие ИИ помогает решать любые вопросы несовместимости протоколов связи между разными устройствами. Поэтому эффективное применение искусственного интеллекта и больших данных приведёт к развитию интернета вещей как итогу стремительного перехода от количественных изменений к качественным. Интернет вещей постепенно стирает границы между физическим миром, цифровым миром и человеческим обществом. Вычислительные технологии вступают в эру тройного слияния: человек, машины, вещи на базе виртуальной реальности, которая есть итог революции в технологиях отображения. Это ещё одна универсальная техническая платформа, которая продолжила компьютеры и смартфоны. Она коренным образом изменила способы познания и изменения мира человечеством. Все без исключения мониторы телевизоров, компьютеров и телефонов дают лишь двумерные изображения. в то время как в виртуальной реальности мы получаем трёхмерные изображения. Однако она не способна развиваться сама по себе. Для этого требуется взаимодействие с обычной реальностью, а также нужны технологии высокоскоростной передачи, распознавания, компьютерные и прочие технологии. Блокчейн с помощью технологии криптографии позволяет создавать децентрализованную, надёжную, прозрачную, защищённую, отслеживаемую распределённую базу данных. Это изменяет способы записи, передачи и хранения данных в интернете. В результате снижаются затраты на формирование доверия, упрощается операционный процесс, повышается эффективность операций, трансформируются существующие модели организации производства, социального управления, повышается уровень общественного обслуживания. Интернет переходит от простой трансляции информации к передаче ценности. Поэтому технология блокчейн также именуется машиной доверия. новой коммерческой инфраструктурой. За прошедшие 2 года она стала повальным увлечением на рынке капитала и получила широкое применение во многих областях. Множество стран разработали собственные стратегии применения блокчейна. По сути, это разновидность распределённой базы данных, новый способ записи, передачи и хранения данных в интернете. Как для анализа и считывания определённых данных не обойтись без технологий больших данных, искусственного интеллекта Так и для связи вещей требуется поддержка базовых интернет-технологий. Помимо того, важными технологиями будущего смогут стать высшие роботы, автопилоты, 3D-принтеры, цифровая маркировка, биометрия, квантовые компьютеры, возобновляемые источники энергии и другое. Они постоянно интегрируются с перечисленными ранее технологиями и распространяются в геометрической прогрессии. Всё это создаёт комплексную технологическую эволюцию, и ведёт к прорывам в целом ряде технологий, способствует непрерывному развитию инноваций в цифровой экономике.